Глава 27. Рита. Выскочив на улицу вслед за Артемом, я молча наблюдала за развитием событий. Знала, что сейчас лучше не вмешиваться. И без того ни для кого из нас ничем хорошим этой ситуации не закончится. Артём был в ярости, и удар за ударом летел в челюсть мерзавцу, который распустил руки. Мужчина злобно смеялся и даже не пытался сопротивляться. Он был слишком пьян. — Тварь, прибью! — рычал Артём. Толпа уже собиралась, но ни один из присутствующих не попытался оттащить Данилова от этого мужчины. «Артём!» — тихо позвала я, но муж не услышал. Он, по всей видимости, решил добить несчастного. «Артём, он того не стоит!» — крикнула уже громче. Данилов нанёс последний удар, но мерзавец резко увернулся, и кулак Артёма со всей силы попал прямиком в асфальт. Я подбежала к мужу и, схватив за здоровую руку, потащила прочь. К моему удивлению, он не сопротивлялся, а наоборот еще крепче сжал мою ладонь. «Рита, садись в машину. Я расплачусь и поедем». Спокойно сказал он, но я видела, что ему очень больно. Наверняка пальцы были сломаны. «Тёма, надо срочно в травмпункт». Я видела, что произошло. Сказала, запрыгивая на водительское сиденье. «Я поведу». «Сейчас вернусь», — произнёс он. Прошло десять минут, но Данилов так и не появился. Волнение нарастало с каждой последующей минутой. Я заглушила двигатель, вышла из автомобиля и направилась в сторону ресторана. Но уже в дверях столкнулась с мужем, целым и невредимым, не считая его руки. «Рита, ты когда-нибудь будешь слушать меня?» — Раздраженно произнёс он. «Я волновалась за тебя», — сказала я и мелкими шажками поспешила к внедорожнику. «Подожди». Он схватил меня за руку и притянул к себе. Я тоже волновался за тебя, Рит. Данилов осторожно, едва ощутимо коснулся моих губ своими. Весь мир закружился передо мной. И я снова потеряла контроль над своими эмоциями. Между нами зарождались чувства, как мне казалось, самые настоящие. Ведь такого Артёма, каким он стал за последний месяц, я никогда раньше не знала. Он стал внимателен ко мне и заботлив. Каждый выходные проводил со мной приглашая на самые разнообразные культурно-массовые мероприятия. А я влюблялась в своего супруга с каждым днем все больше и больше и чувствовала от него взаимность. Наверное, нужно быть совсем глупой, чтобы, даже зная, какой человек Данилов, все равно надеяться, что именно со мной он настоящий. Я старалась быть ему женой, такой, какой когда-то была моя мама для отца. Родители очень любили друг друга и порой казалось, что даже не замечают меня, настолько поглощены своими чувствами. Но я не страдала от этого, а мечтала о такой любви, как у них. Сегодняшний день должен был стать одним из самых приятных, но этот мерзавец испортил нам вечер. На работе все складывалось наилучшим образом, начальство было довольно моей работой. Мне предложили сняться в профессиональной фотосессии, стать, так сказать, лицом нашей компании. Честно говоря, для меня это было чем-то новым. Я никогда не участвовала в подобных съемках но мне понравилось, я чувствовала себя комфортно, раскрепощенно, позируя перед камерой. Артёму рассказать не успела, потому что всю неделю мы практически не виделись из-за его занятости. В последнее время мой муж с утра до ночи пропадал на работе. «Ты становишься слишком важным человеком в моей жизни, Рита», сказала Артём, отрываясь от моих губ. Мужчина прижался лбом к моему, и я пока не имею ни малейшего понятия как реагировать на это. «Тебе надо в больницу». Выдавила из себя, хотя на языке крутились совершенно другие слова. Не буду спорить. В трампункте Артёму наложили гипс по самой локоть, хотя пострадал всего лишь указательный палец. Но так или иначе врач диагностировал перелом со смещением кости. Это был далеко не первый гипс Артёма. Порой мне казалось, что Данилов словно магнит, притягивает подобные ситуации. Еще когда мы были студентами, он то и дело попадал в самые разнообразные переделки. Но тогда они вместе с Тимуром Покровским вместе держали оборону. И в конце концов из любой ситуации выходили победителями. Так было раньше. Сейчас же в окружении Артёма не было по-настоящему близких людей. Тимур жил во Франции. А коллеги с работы оставались по большей части лишь коллегами. Хотя с некоторыми из них мой муж общался довольно близко. Но то, что произошло после поездки в больницу, не лезло вообще ни в какие рамки. Я думала, что хуже быть уже не может, но ошиблась. Череда неприятностей никак не хотела заканчиваться. Я почуяла неладное сразу, как мы въехали во двор нашего дома. Пять пожарных автомобилей, огромная толпа людей и паника. Кто-то громко кричал и ругался. Некоторые люди рыдали, не останавливаясь. Но большинство просто стояло и смотрело на полыхающую квартиру. Квартиру Артема. Пожарные уже активно тушили огонь, который постепенно превращался в черный дым. Остановившись, я перевела взгляд на мужа, лицо которого было бледным и безжизненным. Я молчала, не представляя, что в этой ситуации можно сказать. Дар речи пропала, колени начали подрагивать. Но что-то мне подсказывало, что виной всему была далеко не случайность или короткое замыкание. Как сообщат нам в ходе разбирательств. «Езжай в гостиницу, я позвоню, как во всем разберусь», — устало произнес Данилов. «Тём?» — начала была я, но Артем мгновенно перебил меня. «Хоть один раз поступи так, как я прошу», — воскликнул он. «Квартира моих родителей пустует. Мы можем пожить пока там», — тихо сказала я. «Прости», — выдохнул он, повернувшись ко мне. «Поезжай туда, я приеду позже». «Хорошо». Я провела рукой по щеке мужа. «Мне очень жаль, Артём». «Да, и мне». Ответил он и вышел из автомобиля. Я выехала из двора и с черепашей скоростью направилась в сторону родительского дома. Чувствовала страх за жизнь мужа, но пыталась рассуждать логически. Выстрел в Сергея и пожар были как-то связаны. Но кто мог желать Артёму зла? Как мне это выяснить? Я так хотела помочь Данилову, что сидеть сложа руки просто не могла. Был один человек, к которому Артём ни за что не стал бы обращаться, но который наверняка хорошо знал того, кто стоит за всем этим. В данной ситуации нужно было действовать быстро, поэтому я решила тайком от мужа сама позвонить ему. Я остановилась на обочине и достала телефон. В нем висело одно непрочитанное сообщение, как раз от человека, номер которого я собиралась набрать. «Надо поговорить, жду тебя в отеле «Звезда» через полчаса». Номер 521. Артёму ни слова, если не хочешь раньше времени похоронить его. Я развернула внедорожник и на бешеной скорости помчалась в отель, где меня уже ждали. Человек, которого не взлюбила с самого первого взгляда, но к которому, к несчастью, приглянулась я. Мне никогда не забыть его взгляд, такой мерзкий и неприятный, пожирающий меня с головы до ног. Я не должна была видеть его, особенно без присутствия Артема, Но деваться было некуда. Понимала, что сейчас моему мужу сумеет помочь только он, его отец, Григорий Вячеславович.